и покрытые чуть заметным пушком. Этот нежный пушок сохраняется у типсов даже после всех стадий промышленной обработки чая, проявляя поразительную стойкость вопреки скручиванию, термической обработке и другим операциям. Именно по белому пушку можно легко заметить типсы в темной массе готового чая. Псипсы – главный источник аромата, и их наличие характерно для чая высоких сортов. При этом чем больше псипсов, тем лучше чай, тем выше его сорт, изысканный вкус. Таковы некоторые общие черты, характерные для черных байховых чаев в целом. Вместе с тем черным чаям, вырабатываемым в разных странах, присущи свои особенности, которые и отличают одну национальную группу сортов от другой. Индийские и цейлонские чаи отличаются крепостью. Им свойствен резкий чайный вкус. Они дают интенсивный настой. При этом цейлонские чаи обладают более ярким настоем по сравнению с индийскими. Китайские чаи более разнообразны по оттенкам вкуса и аромата, менее резки по вкусу, отличаются мягкостью, бархатистостью. Им сопутствуют разнообразные привкусы, даже если они и не ароматизированы искусственно. Это привкусы – прижаристость, дымность, кожистость – возникают в процессе производства в результате тех или иных особенностей технологии, которые принята для данного сорта или группы сортов. Советские чаи – грузинский, азербайджанский, краснодарский – по своей крепости и тембру стоят несколько ближе к китайским, чем к индийским, и отличаются ровностью вкуса и аромата, если им не приданы случайно никакие посторонние примеси и запахи. Эта особенность советских чаев вызывает необходимость тщательно хранить их и подходить особенно квалифицированно к завариванию. Черные чаи других районов мира – африканские, южноамериканские, ближневосточные, Турция, Иран – по качеству, как правило, ниже индийских, цейлонских и советских чаев и до 60-х годов были мало известны на мировом рынке. Однако в последние десятилетия африканские страны Кения, Малави, Танзания, Уганда, Мадагаскар стали поставлять свои сравнительно дешевые чаи на мировой рынок. Отчасти из-за того, что он потерял такого экспортера, как Китай, отчасти потому, что чайная промышленность крупных индустриальных стран стала предъявлять спрос на эти средние рядовые чаи, используя их как добавки к более высоким и дорогим индийским сортам для создания умеренных по ценам торговых купажей массового чая. Африканские чаи, как правило, очень мелкие, типа фанингс. Они окрашивают настой в темный цвет, но не имеют аромата и обладают грубоватым или слабо выраженным вкусом. Все это делает их удобными для добавления к чаям, имеющим собственное лицо. Конечно, указанные особенности национальных групп черного чая являются самыми общими и до известной степени условными, так как они не могут охарактеризовать всего многообразия сортов, выпускаемых в каждой производящей стране. Ведь различия между сортами чаев даже в пределах одной страны, а иногда и одного района, могут быть весьма значительными. Вот почему наряду с общей характеристикой необходимо хотя бы кратко указать некоторые самые существенные признаки наиболее известных на мировом рынке сортов индийского, цейлонского и китайского чаев, а также лучших сортов наших отечественных чаев. Советские черные чаи, краснодарские, грузинские, азербайджанские. К лучшим отечественным сортам